Дай, это не твоё, это бабушкино. А люди не слышат, её переворачивают, поднимают, несут. Лась, мы же договаривались, ты же обещал, да она нормальная, поняла бы, помогла. А теперь что? Она что, на нас потом с заяву накатает? И Танька не накатает. Заводивые пальцы убирают волосы с лица и про Таньку свою забудь. Зачем она тебе, когда я есть? Смотри, Мишенька, вот из-за этой штучки с камушками нашу жизнь разрушили. Забавно, правда? И снова пробуждение и дом, хотя память обрылась на запертой двери и звонке. Потом пустота, в которой осколками болтаются голоса. Наденька была, приезжала, привозила. Это она его привезла, точно, а сама уехала. Они в ссоре, и Наденька поменяла замок на двери, а потом поставила его подальше, смешная, почему нет злости. Тоже пропало в пустоте. Ведьмы украли А сейчас почти нормально, голова чётко кружится, до да взгляда свет их угодников на нервы действует. Пусть снимают бы их всех. Всё равно толку ноль, одно свидетельство собственной ненормальности. Вместо этого Лот оделся и вышел из дому. С каждым шагом он чувствовал себя всё хуже, но до одолёнкины избы добрался, правда, только затем, чтобы увидеть, закрыто. На лавке под окном воссел чёрный кот с седыми усами. Взглянул взадо он протяжным мявом, потом выгнул спину и зашипел. Ухожу, ухожу, только отдышусь. А ты случайно не знаешь, куда она опять подевалась? Я же ей сказал тут сидеть, а ее опять понесло. Вот придет, шкуру спущу. Кот одобрительными укнул. А Влад подумал, что вполне возможно в это самое время соленую шкуру испускают в самом прямом смысле. Я ее найду, пообещал Влад не то коту, не то себе. До первого мая время есть. До первого мая он ее не тронет, правда? Кот выркнул и зажмурился. Кого Влад обманывает? Найдет он? Обещал помощь чужим и проблемами своей заслонять, но да только ни фига не сделал. С Машкой нормально переговорить не смог. Димочка до конца не проработал. Службу охраны свою, если и задействовал, то на треть. Голова головушка без головыя. Решето на плечах, которым бродит тесто из безпамятства и безумия. Лечиться ему надо, а не у сыщиков играть. Машины Влад увидел, когда почти добрался до своей калитки. Переднее почти ли тело подпрыгиви на колдобинах дороги и рыскает за борок к забору. Широкий нос хромированным глянцем. Высокие днищи и ватерлиния глиняных брызг под чёрным бортом. Сияние покатывало лобового стекла и плохое предчувствие где-то в желудке. За джипом тянулся второй, чуть помельче и погрязнее. Оба остановились у ладовых ворот. Двери распахнулись одновременно, выпуская на волю людей. Из переднего выбралась рыжая девица в белом полосудке и широкоплечий тип в клетчатом костюме. Красавица и чудовище. Лицо красавицы скрывали зеркальные очки, а на кушку чудовище венчала четырёхугольная войлочная шапка с помпоном. Бразиль решил, что он бредит, и эта мысль несколько успокоила. Бред, по сути, вещь неопасная, и богаипы южицы из второй машины даже показались вполне симпатичными ребятами. Вы ко мне, На всякий случай Влад решил быть вежливым. Проходите, милости прошу, чувствуйте себя как дома, ответить не соизволил. Один из охранников преспил в коридке, пропуская красавицу. Чудовище шмыгнуло следом. Оно прихрамывало на левую ногу, а в правой руке сжимало сигару. Влад двинулся за ними, обогнал девку, показалось знакомой снять бачки и в лицо заглянуть. Может, так в память вернётся. Хорошо бы, вас как зовут, мы знакомы. Последним время, знаете ли, что-то не то с головой. Девица шарахнулась, а тип в стёну с глазавы шапку, лысый он, как коленку спросил: "Он?" "Подтвердила он." И подумал вяло допер до солочь. "Кот чему это влад суолочь и кто на такая?" Этот выше клечет и разом посерьёзневший, буравищий взглядом. "Чёрт, похоже, всё-таки не глюки, а значит, он взад кому-то успел крепко насолить." Девушка меж тем поплотнее запахнула шубку и проворковала Я в машине подожду. Только ты осторожнее, он ведь ненормальный. Разберусь, рявкнул Лысый. Подошёл к развалочку, руку выбросил, пальцы клещи сжали гортань. "Ну что, солодоч, допрыгался? Ты кто?" "Я кто? Да так знакомый один твой знакомый, Машеньку с Видидоу помнишь? Вот, значит, в чём дело. А Насть говорит, предупреждала. Машка письма друг, вот он друг стоит, пишет здоровьем, дышит перегаром". Харю чешет, раздумывая. что решить не может сразу убивать или только по костям пройтись. Ты это чего? К девушке чего привязался, а? Что она тебе сделала? Сказать, что Влад ни причём. Во-первых, не поверю во ты отрых на хрен. Ты псих, да? И вот это радостно согласился. Да.